Глава 56 Бежать, мчаться опрометью, по бесконечному многокилометровому лабиринту, заглядывать во все закоулки, быть на стороже, обезопасить тылы. Время от времени щелкал замок решетки, хлопала дверь, но определить, откуда идет звук, Илан не мог, и только ускорял шаг. Звать на помощь он не хотел чтобы не спугнуть люку Шардона. Благодаря ключам Хлои и Ябловски, Илан попал в новые для себя артерии каменного организма. Он воспринимал клинику как живое существо, где когда-то безраздельно властвовало безумие. Он разбивал все попадавшиеся по пути камеры и делал это с такой неистовой ненавистью, который сам от себя не ожидал. Наступил вечер, и на мир навалилась темнота. Значит, придется отложить побег еще на один день. Илан пообещал себе, что завтра, как только расцветет, они вместе с Хлоей и пленницей палаты четвертого этажа покинут клинику. Переберутся через стену, вернутся в город и отыщут правду. Но сначала необходимо найти же Гакса Шардона и его ключи. Он может быть на третьем этаже женского крыла. А вдруг он заметил лестницу у внешней стены? Вдруг узнал, что Илан видел труп рыжей кандидатки, гниющий в шкафу для швабр и щеток. Ни в чем нельзя быть уверенным. Илан заметил в конце коридора Филазу и кинулся к нему, размахивая железным прутом. «Брось палку!» Филоза встал в боксерскую стойку. Илан замедлил шаг. Филаза его боится?» Ничего удивительного, он весь в поту, несмотря на холод в коридоре, и напоминает буйно помешанного, вырвавшегося из изолятора. От усталости у него появилась резь в глазах, он держался только на адреналине. «Ты должен меня выслушать, это важно!» «Ладно, но близко не подходи». Иван пустился в объяснение. Он говорил короткими фразами, четко формулируя мысли. Филоза слушал с обычным недоверчивым выражением на лице, а потом спросил. Значит, Ябловский и Сандерс караулят в жилой зоне, чтобы сцапать Жигакса, как только он появится. Сходи, проверь, если хочешь. А где Ф. Обычно я хоть раз в день довстречаю ее, а сегодня не видел. И никто не видел. Как и Жигакса. Филаза помолчал, обдумывая услышанное. «Ладно. Я все равно собирался сходить на кухню чего-нибудь попить. Умираю от жажды. Будь осторожен. Столкнешься с Жигаксом — не выдай себя. Мы должны прижать его, пока он снова не начал убивать». Филаза ушел. Через несколько минут Илан понял, что у него нет сил продолжать поиски, и решил вернуться. «Альтернатива проста». «Жигакс либо знает о ловушке и не попадется, либо не знает и в этом случае, как и каждый вечер, вернется в жилую зону». Илан брел по широким коридорам мимо пустующих комнат. Ему было страшно. Жигакс мог в любой момент оказаться рядом и напасть. Илан помнил, как убийца играл с ним, светя в лицо фонарем. Он помнил о найденных в ящике фотографиях, о картине из дома родителей, которую, как оказалось, кто-то написал здесь, в этих стенах. Он думал о протоколе Мемнот и экспериментах с памятью. Внезапно ему в голову пришла ужасная мысль. Что, если немыслимое предложение Хлоя не так уж и немыслимо? Что, если когда-то он действительно был пленником здешней психушки? Возможно, кто-то стер воспоминания о том периоде его жизни, и к этому имели отношение его родители. Он добрался до центрального вестибюля и собрался свернуть к комнатам, как вдруг заметил на полу, метрах в трех-четырех от того места, где стоял, блестящую точку. Подошел взглянуть и все понял. Это была капля крови. Илан мгновенно напрягся. Два или три часа назад он проходил здесь и совершенно точно ничего не видел. Капли были рассеяны на расстоянии приблизительно одного метра. Как и в случае с Рэем Леперенсом, Жигакс обращался лично к Илану. Он оставил ему послание. По непонятной причине Илану вдруг показалось, что истина где-то рядом, совсем близко что устроенная резня, игра с человеческими жизнями, имеет скрытый смысл. Не колеблясь ни секунды, забыв, что рядом никого нет и помощи в случае чего ждать будет неоткуда, он пошел по следу и очень скоро оказался в той части клиники, где пациентов лечили искусством. Он миновал выгоревшую арт-студию и продолжил двигаться по коридору. Изображенные на стенах мифологические существа гипнотизировали его. «Дантов ад. Путь вниз через девять кругов. Встреча с Минотавром. С Гарпиями». Илан подумал, что вполне мог находиться рядом с Шардоном, когда тот создавал свои страшные рисунки. Он мог быть одним из безумных пациентов клиники. Капли привели его к закрытой двери театра. Илан отодвинул пурпурные бархатные портьеры и осторожно вошел в зал, готовый в любой момент отразить удар. Он спустился по лесенке и оказался в одном из двух проходов, ведущих к сцене. За высокими зарешеченными окнами стоял непроглядный ночной мрак, хотя часы показывали только пять вечера. Да нет, не только, а уже пять. Время этим утром ускорило свой бег. В некоторых местах штукатурка сводчатого потолка обвалилась, обнажив металлический каркас здания. Прямо перед Иланом находилась большая сцена с декорациями, деревьями, фасадами домов, облаками и солнечным диском в обрамлении зигзагообразных лучей. Наверху висели тросы и Юпитеры, большая часть которых почему-то горела, освещая пустые кресла. Илан на мгновение замер. «Я знаю, кто ты на самом деле!» — крикнул он. «Ты Люка Шардон!» Ты присвоил себе имя Венсана Жигакса. Мы знакомы, Люка. Я был пациентом этой клиники, как и ты. Мы дружили с Каже Лорен. Его голос заполнил собой весь зал. Он похлопал железным прутом по ладони, чтобы успокоиться, и продолжил. «Я уверен, что ты разгадал карту моего отца и понимаешь, почему стены палаты на четвертом этаже исписаны именем Жакоб. Может, ты сам их написал? Помоги мне разобраться!» Как Илан и ожидал, ответа не последовало. Пришлось идти по кровавому следу между рядами. На сцену вела короткая в четыре ступеньки лестница. Илан поднялся оттолкнул декорации на колесиках и пробрался в глубину мимо статуй, безруких манекенов, костюмов на вешалках. Зловещие красные капли вели в самую темную часть помещения. Он отвел в сторону красный занавес, отпихнул от себя подвешенные на тросах облака. «Где прячется Жигакс? Неужели он как-то выбрался? Или наблюдает за ним?» Внезапно его внимание привлек лежавший в центре сцены окровавленный носовой платок, сложенный в несколько раз по диагонали. Илан опустился на колени, положил пруд и, затаив дыхание, развернул квадратный кусочек ткани. В слабом свете потолочных ламп блеснули украшения. Окровавленные кольца и серьги. Он сразу узнал пирсинговые украшения на Фе. Заметил кусочки кожи, застрявшие в застежках Их силой вырвали из тела несчастной Илан зажал рот ладонью, вскочил, стал пятиться и чуть не упал Наткнувшись на жардиньерку с пластиковыми цветами в горшках Его голова резко откинулась назад, и он увидел Венсана Жигакса Люку Шардона Метрах в семи-восьми над сценой, на переходных мостках, которым крепились Юпитеры, противовесы, облака и солнце, раздетый до гола Жигакс сидел по-турецки и опасно раскачивался вперед-назад. У него явно начался припадок. Смотрел он вниз на Илана. Сжатые в ниточку губы напоминали лезвие бритвы. Сравнение банальное, но другое Илану в голову не пришло. Больше всего Жигакс сейчас походил на птицу, вестницу несчастья, готовую сорваться с ветки. Илан приставил ладонь козырьком ко лбу, чтобы защитить глаза от света, и крикнул Шардон, где Наоми Фе? Что ты с ней сделал? Жигакс замотал головой, как будто отмахиваясь от машкары, и висевшее у него на шее ожерелье из десятка ключей зазвенело затренькало. «Меня уже запирали здесь. Делали больно. Так больно!» Жигакс крепче сжал ладонями плечи и продолжил раскачиваться. «Я все вспомнил. Ледяные ванны, электрошок, безумие, как черный прилив, лижет мой мозг!» Голос изменился, зазвучал по-детски. «Илан не знал, кто с ним сейчас говорит. Винсант Жигакс? Люка Шардон?» Или кто-то другой? Сколько личностей борются за власть в голове этого человека? Неужели же Гакс действительно не знает, что он убийца и прикончил восемь человек? Можешь спуститься, я тебе ничего не сделаю, не дури. Стой, где стоишь. Не приближайся. Прошу тебя, Винсан, спускайся. Давай поговорим. Нет, я боюсь. «Чего? Чего или кого ты боишься?» Жигакс медленно поднялся, ноги у него дрожали, скрюченные пальцы касались металлической страховочной сетки. Он судорожным обезьянным жестом почесал голову, обвел взглядом сводчатый потолок. «Не хочу, чтобы все снова начиналось. Только не это. Слишком много страданий. Вам они тоже знакомы? Вам другим кандидатам? — Мы все похожи. Мы собратья по несчастью. — О чем ты? Нас тоже держали в этой клинике? Жигакс повернулся в полуоборота, помолчал и произнес с безысходной печалью. — Вся ваша жизнь — театр. Илан сделал маленький осторожный шажок вперед и заметил одежду Жигакса, сложенную в кучу за стволом пластмассового дерева. Он отвел взгляд от несуразной декорации, и в этот самый момент голый человек с воплем рухнул вниз.